Глава двадцать первая Крэй очнулся от какого-то шума. Не сразу сообразил, где проснулся, и что его разбудило. Спать хотелось ужасно, глаза сами закрывались. И снилось ему что-то очень хорошее, светлое. Если бы не новый шум, он бы и дальше продолжил спать. Но на этот раз в темноте сарай громко и его прозвучало. «Саяна, любовь моя!» «Что за ерунда? Кто это разговаривает рядом?» Край сел на жестком ложе и огляделся. «А, ну да, он в сарае Бовия, его нового знакомого и работодателя. А говорит, получается, тот пьяный, что бросился под копыты лошади Бовия. «Саяна, ты не можешь умереть!» От моки в голосе говорящего у края по разбежались мурашки. Способствовала тому и безлунная ночь. В сарае было хоть глаз калий. И сон, как назло, сразу испарился. Кряхтя, как дед, Крей поднялся с пола и на ощупь отправился в тот угол, где спал пьяный. Уж не стало ли ему плохо? А то еще захлебнется тут в собственной рвоте. Слышал Крей про такие случаи и совсем не хотел становиться свидетелем такого. Мужчина спал, зарывшись головой в сено. Рядом витал перегар, от которого Крей сразу же замутила. Но и вонь. Срочно захотелось на воздух. И он вышел из сарая. Опустившись на порожек, посмотрел на затянутое тучами небо. В воздухе пахло дождем, и прохладная свежесть приятно охлаждала легкие. Интересно, как там родные? Мэт наверное, злится и не хочет его больше видеть. Крей отлично знал ее характер. Но также он знал, что через какое-то время она успокоится и попытается понять его. Правда, вряд ли у нее это получится. Как и он никогда не поймет, почему они бросили Нарию на произвол судьбы? Почему не разделили с ней все тяготы? Из-за него Илия? Так могли бы хотя бы спросить сначала у них. Слуха Крея коснулся какой-то звук, идущий откуда-то справа. Очень похоже было на чьи-то шаги. Будто кто-то крался по двору в ночи. Но не видно было ни Чигушеньки, как и сарай двор тоже тонул в темноте. Такой густой, который даже глаз не привыкает. Неужто грабитель проник за ограждение? Тогда надо изловить его, чем лишний раз положительно проявить себя перед бовием, да и за доброту его отплатят, что взял его к себе в дом, не побоялся незнакомца с улицы. Что-то белое мелькнуло впереди и скрылось за домом. Крей прибавил шагу, надеясь, что не почутилось ему. Как назло, все звуки снова исчезли. Не показалось, снова на начертливо увидел белое пятно. Кто-то двигался к задней калитке. Наверное, этот кто-то уже и в доме успел побывать. Стащил что-нибудь, пользуясь тем, что все спали. И теперь вот планирует удрать, но не бывает этому. Калитка скрипнула, выпуская крабителя. И Крей побежал, чтобы успеть схватить его. О том, что оказаться тут может гораздо крупнее и сильнее его, Крей не думал. В этот момент из-за тучи выглянула луна, заливая двор призрачным светом. И в белом силуэте, спешащем вдоль забора, Крей узнал ту красавицу, дочь Бови, Королу. Девушка шла в сторону врага который Крей заприметил еще вчера за рядами домов. За оврагом начиналось городское кладбище, как поведал ему Говий. Как поступить далее, Крей не знал, но по инерции продолжал преследовать девушку. Луна снова спряталась, но, видно, глаза парня привыкли к темноте, потому что белый силуэт впереди он продолжал видеть. Перед самым оврагом Корола свернула вправо. Пройдя небольшое расстояние, принялась спускаться во враг, держась за ветки кустов. Снова Крей последовал за ней. А она так спешила куда-то, что даже не замечала преследователя. Крей же порой раз чуть не скатился ей прямо в ноги. Спуск во враг оказался довольно крутым. «Чего это ее дончу понесло на кладбище?» – недоумевал Крей. «Другого времени, что ли, не нашла?» Не самое это подходящее место для ночных прогулок. От самой мысли такой Крей пробивал холодный путь, хоть никогда и не боялся мертвецов. Но где еще существовать всякой нечисти, как ни не на кладбище и ночью? Увлекшись мыслями, Крей не заметил, что корола пропала, и до дна врага девушка не добралась. Присев под одним из кустов, Крей задумался, куда она могла деться. И тут до него донёсся разрывающий душу вой, а еще через миг откуда-то выскочил огромный зверь, один вид которого заставил заледенеть в жилах кровь. Как раз снова выглянула луна, и в свете ее края удалось отлично рассмотреть зверя. Передвигался он на четырех лапах, но когда остановился, то поднялся на мощные задние конечности, задрал к небу клыкастую морду и завыл на луну. В этот момент на его передних лапах Крей разглядел длинные и острые, как лезвие, когти. Он даже дышать перестал, боясь себя обнаружить. Ведь если это случится, то зверь его разорвет на мелкие кусочки. И где же корола? Наверное, она увидела или услышала зверя раньше и успела спрятаться? Зверь вёл долго, пока луна снова не спряталась. Все это время Крей сидел неподвижно. А когда вокруг воцарилась темнота, то его снова подвело зрение. Либо же передвигался зверь с неестественной скоростью. Но в какой-то момент Крей оказался прижатым к земле, а перед глазами он отчетливо разглядел четыре белых клыка и блеск звериных глаз. Вот тогда он принялся прощаться с жизнью. «Пожалуйста, не ешь меня!» Взмолился Крей и ляпнул откровенную глупость. «Я невкусный!» Зверь зарычал, заставляя Крей задрожать всем телом, и приблизил к его лицу пасть вплотную. Крей зажмурил глаза, понимая, что от страха близок к потере сознания или к разрыву сердца. «Если выбирать, то второе, наверное. Погибать от острых кулыков и когтей несравнимо больнее и дольше». Сколько он так лежал, чувствуя на себе лапы, тяжести дыхания монстра, Крей не осознавал. Но когда плечо пронзило острая боль, то заорал так, что самому стало страшно. От боли он потерял бдительность и резко сел. И только тут сообразил, что зверя рядом нет. А вот плечо болело все сильнее, и рубаха в том месте намокла. Когда Крей почувствовал сладковатый запах крови, то снова едва не лишился сознания, поняв, что это его кровь так пахнет, что зверь укусил его в плечо, и теперь он истекает кровью. Про королу он забыл, когда мчался домой. Во дворе стянул рубаху и промыл водой из катки рану. Оторвав от рубахи кусок, как можно сильнее перетянул рану. Вернулся в сарай и лег на свое подобие кровати, которая соорудил себе наспех вечером, и начал готовиться к смерти. Или к чему похуже. Вспомнились байки, что рассказывали в родном поселении. Мол, есть такие монстры, что кусают человека и превращают его в себе подобного. Вот такого превращения, если не смерти, Крей ждал, не надеясь на утро проснуться человеком.